Глава двадцать восьмая. Это случилось в июле восемьдесят второго. Пользуясь служебным положением, Дмитрий Губанов подъехал к самому крыльцу п р е с н е п а л а с Лера и Маша в этот момент спускались по ступеням. Он открыл дверцу машины. Восемнадцать ноль ноль. Едем. Лера села сзади, Маша устроилась рядом с водителем. Дмитрий спросил: Куда? К старику Федорову. Это я знаю. Адрес у д е д а есть. э р а достала листок и прочитала. Солнечногорский проезд, дом одиннадцать. Это на водном стадионе. Поедем через третье кольцо, сказал Губанов. Там пробка, я смотрела в Яндексе. Тогда во объезд. Дмитрий направил машину в другую сторону. Расскажите нам про улики, м а ш а у с т а в и л а с ь на д м и т р и я широко распахнутыми глазами. Он глубоко вздохнул. Идет первый этап реконструкции событий. Физические улики н е о д н о з н а ч н ы К тому же, как вы знаете, не я руковожу следствием. Как можно подозревать в убийстве деда Мороза? – удивилась Лера. Почему нет? г у б а н о в задал вопрос самым серьезным видом. На записи ясно видно, что в момент убийства он стоял рядом с шестаком. За час до того побывал в его кабинете. Потом кому-то звонил. Да и само его появление в бизнес-центре по времени совпало с гибелью Риотова. Улики упрямая вещь, торжественно заявила Маша. Вот именно, поддержал ее Дмитрий. Только их нужно правильно выстроить, чтобы придать делу определенность. и с т и н а в том, что пока слишком рано делать выводы, особенно в таком деле, как это. И все-таки вмешалась Лера. В деле фигурируют три убийства. Их будут объединять. Это не в моей компетенции, сказал Дмитрий. Но Ведь все погибшие получили черные метки. Я отдал а в а с и н у два конверта. Он может, по крайней мере, выяснить, кто их послал. Может. На протяжении всей беседы Кубанов сохранял ровное настроение и охотно отвечал на вопросы. Я сам ездил в экспресс-доставку. За первым конвертом курьер вызвали на Курский вокзал к стойке администратора. Письмо ему отдавал мужчина лет сорока по внешнему виду бомж. Данные отправителя, конечно же, вымышленные. Другой конверт, тот, что адресован Шостаку, забрали на Казанском, тоже устойки администратора. Курьер вспомнил о похожем случае на б е л о р у с с к о м вокзале. Диспетчер экспресс-доставки пообещал а проверить по базе данных. Не было ли других случаев? Три письма, три трупа. Заключила Маша после небольшой паузы. Васин заинтересовался версией Деда Мороза. Сейчас выясняют, что он за личность, откуда взялся, куда звонил после убийства. Губанов наморщил лоб. Если бы знать, зачем он приходил к Шостаку, о чем они говорили. В тот день Виктор Иванович не принимал посетителей, заметила Лера. Еще интересней, Дмитрий повторил. Эх, знать бы. О чем они говорили? В кабинете Шостака, как и в приемной, нет видеонаблюдения. Он считал, что это бесполезная трата денег. Как видите, ошибался, ваш Виктор и в а н о в и ч Автомобиль въехал на площадь, уставленную палатками и дешевыми магазинами. о д а л ь над железнодорожными путями выселся металлический виадук. Платформа, мостельмаш, прокомментировал Дмитрий. Одиннадцатый дом где-то рядом. Вот э т о в ы сотка, показала рукой Маша. Приехали. Губанов припарковал машину. Не позавидуешь старику. Маша достала зеркальце и, взглянув в него, кинула в сумку. Из центра попасть такую задницу. к т о б ы его спрашивал, не весело усмехнулась Лера. Они беспрепятственно вошли в подъезд, на котором не было кодового замка, и поднялись на третий этаж. На лестничной площадке пахло масляной краской и пылью. и свежей и з в е р г н у т о й мочой. Дверь открыли без лишних вопросов. Перед ними стоял худощелый старик в майке и растянутых тренировочных брюках, седые волосы расчесаны на пробор, на кончке и носа держатся очки, поверх которых смотрят глаза, когда-то бывшие голубыми. Федоров, Валерий к у з ь м и ч спросил Дмитрий. Я. Почему открываем дверь, не спросив? Чего? Говорю, почему не спрашиваете, кто пришел, прежде чем открыть дверь? В комнате орал телевизор. Прислушиваясь к нему, старик тем не менее отреагировал на последнюю фразу Губанова и о щ е т и н и л с я А ты что, паршивец? Жизни меня пришел учить. Сейчас как во з ь м у бейсбольную биту, да и спрошу, кто ты таков. Он сделал вид, что хочет пойти в комнату. А с т ы н е отец? Миролюбиво сказал Губанов. Закон приступить легко. Он усмехнулся. Особенно, когда у тебя есть бейсбольная бита. А вот безопасность никогда лишней не бывает. Тебе что, трудно спросить, кто там? Кто там? – спросил дед прислушиваясь к телевизору. Дверь тоже открыта. Ты зачем пришел? – поинтересовался старик. Поговорить. Тогда заходи. Нам тоже можно? – спросила Маша. Но «Ну, неужели? Старик впустил их в квартиру. Захлопнул д в е р ь и стремительно удалился в комнату. Все трое прошли следом. Из обстановки в ней были только диван и маленький телевизор. Вдоль стен громоздились коробки и полиэтиленовые мешки. Только что переехал, бросил старик, не отрывая глаз от экрана. Не правда? Уже две недели прошло, сказала Лера и, обведя взглядом комнату, добавила: обиды б е с б о л ь н ы е у вас нет. Валерий Кузьмич принес из кухни чайник, чашки и пакетик с халвой. Чайных ложек было всего две. Себе и Дмитрию он выдал столовые. Давайте, сказал старик, разливая чай. Рассказывайте, с чем пришли. Моя фамилия Губанов. Я работаю в службе безопасности бизнес-центра п р е с н я п а л а с Представил с я Дмитрий. Ясно. Это мои друзья. Дмитрий поочередно п р е д с т а в и л девушек. Лера Казанцева и Маша Волкова. У них есть к вам вопросы. Валерий Кузмич, ь приступила Лера. Вы много лет прожили в доме на Трехгорном. Шестьдесят два, подтвердил Федоров. Расскажите, что случилось в вашей коммунальной квартире лет тридцать тому назад? Из-за чего в одной из комнат повесилась женщина? Старик закивал. Нина. Нина Леонова. Помню. Это случилось в июле восемьдесят второго. Да, Денька два после Юлечки. Кто такая Юлечка? Дочка Леоновых. Ей было не больше трех. Валерий Кузьмич подошел к коробкам с в а л е н н ы м у стены. Ее отец Юр Леонов тем летом на с е в е р а у е х а л в Тюмень скважины бить. Жена с дочкой в Москве остались. Нина только-только закончила институт. Старик взял ножницы, в с п о р о л скотч и раскрыл коробку. Он что-то искал. л е р а подошла поближе. Федоров распрямил спину, в руках он держал фотографию. Когда он вернулся за стол, Лера села рядом. Можно? Она протянула руку. Погоди, пока расскажу. Накрыв р у к у и фотографию, он продолжил: О, м н ю тот день как вчера. Нина затеяла стирку, н а в ы х о д н ы е ждала мужа. Юлечка в коридоре играла. Валерий Кузьмич поправил очки, его глаза увлажнились. Хорошая была девочка, ласковая. Она умерла? Не выдержала Маша. Подожди. Старик погладил рукой фотографию. Все по порядку. Так вот, ласковая была девочка, воспитанная. К тому времени в квартире дети у всех повыросли, мальчишек б ы л полон дом и всем лет по семнадцать. Девочка на всю коммуналку одна. Любили ее очень. А тут как раз июль. Пацаны целыми днями на прудах загорали. Валерий Кузьмич окинул г о с т е й задумчивым взглядом. Красногвардейские пруды, знаете? Работаем в двух шагах, ответила Маша. Вот-вот. Значит, собрались пацаны на пруд. В то время там еще разрешали купаться. Ну, Нина л е о н о в а с ними пошла. Дочку, конечно, взяла с собой. И вот ведь как получилось. Понадобилось ей вернуться домой. Юлечку оставила с ребятами. Дескать, воздухом пусть подышит. Оставить оставила. в а л е р и й Кузьмичев вздохнул. А домой они пришли без нее. Как это случилось? – спросил Дмитрий. Мальчишки вроде большие, не усмотреть за такой к р у х о й Тут и оно. Их потом долго по милициям таскали. Только ведь ничем не поможешь. Юлечку уже не вернуть. А мать? Нина через два дня повесилась. ю р у не дождалась. Как уезжал, были и жена и дочь, а вернулся, ни то й ни д р у г о й Похоронили? Нину, спросил старик, похоронили. А девочку? Юречку не нашли. д у б а н о в встревоженно заворочился. Так ведь она утонула в пруду. т о м т о и дело. п е д р взял фотографию. И с к а л и ее долго, Юр чуть с ума не сошел. Потом а к в а л а н г и с т у т о п Зацепился за вагонетку. п р о д о в т всего три, верхний, средний и нижний. Верхним проду шахта была прежде. На дне до сих пор вагонетки валяются. Я когда мальцом был нырял, вагонетки те не раз видел. А к в а л а н г и т зацепился, утонул бедолага. После чего поиски прекратили. Чего только не говорили тогда про Юлечку, продолжил старик. Что в шахту ее течением затащило или под вагонетку попала? Девчушка-то м а х о н ь к а я Так и решили, что она утонула. А ребята что рассказали? Спросил Губанов. Купались. Юлечка по бережку бегала. Глядя, ее и след простыл. Искали до вечера, да только где там туфельку только ее и нашли. Вы помните тех ребят по именам? Лера достала блокнот. Думаете у меня памяти нет? О, меня голова как у молодого. Смотрите. Старик положил фотографии в центр стола. Вот этот блондинистый Васька р е у т о в б а л а мут каких мало. На корточках сидит Игорь Тишечкин. Тишечкин он и есть, с ю р ж е т ы к р ы т а чего б не напакостил. Толстенький Юрка Малахов. Помните через год мамаша его замуж вышла. Потом с мужем и с Юркой в Израиль уехала. Тетка их в соседнем дворе жила. Она рассказала, что в скорости ихний дом там террористы рванули всех троих на смерть. А вот этот малый, ему тогда лет двенадцать было не больше. Сережка б а р с у к о в Машка побледнела. Что? Лера вытащила из сумки очки и надев их склонилась над фотографией. Он. Она обескураженно посмотрела на Дмитрия. Кто? Без э м о ц и о н а л ь н о спросил тот. Сергей б а р с у к о в муж нашей Нади, хозяин. б а р с у к спецодежды, сказала Лера. Он жив? Дмитрий огляделся, отыскивая пепельницу. Жив, ответила Лера. Но его в любую минуту могут убить, продолжила за нее Маша. Ваша подруга об этом знает? Нет, Лера не отрывала глаз от снимка. Хотя. она оглянулась на Машу, когда Надя ходила в Жек, она не могла не заметить его имени в домовой книге, знала, но не сказала, ахнула Маша, вот почему она так испугалась, когда убили Шостака, Лера в растерянности сняла очки, значит в той квартире жили р е у т о в и бросуков, чем дальше, тем интереснее, сказал Губанов, а что было потом с отцом той девочки? Год-полтора он пил, потом уехал скважины бить. к о м н а т у запер и съехал. Первые годы бывал, а как ее приватизировал, так и исчез. и А пьяница, который въехал в комнату, так т о ж самовольно. Маша поинтересовалась: без согласия хозяина врезал новый замок и стал жить. Это он мне так сказал. А как на самом деле было, не знаю. Взглянув на часы, старик забеспокоился. Через минут футбол начнется. Последний вопрос. Дмитрий кивнул на снимок. Здесь есть отец девочки. А как же? И Юра, и Нина, и Юлечка, вот они. Могу я взять фотографию? Бери, сказал старик, и включил телевизор. Только с возвратом. Спасибо. Куванов поднялся и положил на стол визитную карточку. Здесь мой телефон. Если еще что-то вспомните, позвоните. В серебряном завитке пряталось желтое пятнышко. Рядом с завитком сияла голубая звезда. А я всегда считала, что эти обои серые. Надя в о д и л а пальцем по рисунку обоев. Она лежала на кровати в комнате дочери. В дверь постучали. Сергей, подумала Надя, продолжая смотреть на стену. Можно? Сергей вошел в комнату. Нам нужно поговорить. Я позвонил Светке. Надя резко повернулась к нему. С ней что-то случилось? На е е о сунувшемся лице появилась тревога. Нет, у нее все нормально. Она ни о чем не должна знать, сказала Надя и пригладила рукой растрепавшиеся волосы. И не узнает. Сергей потянулся к жене, чтобы поцеловать ее. Нет. Он податливо отстранился. Нужно как-то договориться. О чем? Как жить дальше? Зачем? У нас семья. У тебя две семьи. Одну потерять не страшно, сказала Надя. Страшно. Моя семья это ты и Светка. А как же Ольга и младшая дочь? Ольге нужны только деньги. Тебе сложно это понять, продолжал он виноватым тоном. Все как-то звертелось, закрутилось. Когда родилась Милка, я решила, она-то не виновата. Она не виновата, согласилась Надя. Во всем виноват ты. Кто бы об этом спорил. Одно ты должна знать, шалаева для меня ничего не значит. Я это заметила, когда ты о т ы м е л ее на столе. Хватит. Зачем ты сюда пришел? Чтобы договориться. О чем? О том, как будем жить дальше. Опять двадцать пять. И так будет, пока не решим. Надя молчала. Прости, повторил Сергей. Я не могу так, сказала Надя. Мне нужно подумать. А сейчас что? в с т о п я н у л с я Сергей. Ты должен рассказать про ту комнату на Трехгорном. Что там случилось? Сергей вскочил. В этот момент он стал похож на взъерошенного мальчишку. Почему у меня нет сил его разлюбить? – подумала Надя и, разозлившись на себя, приказала: – Сядь и все расскажи. Я плохо помню. Уклончиво начал Сергей. Он подошел к окну. У меня до сих пор нет этому объяснения. Мне было чуть больше двенадцати. Надя не видела его лица, но по особым вибрациям голоса поняла, что разговор будет нелегкий. В нашей компании было несколько человек: в а с ь Креутов, а т и ш е ч к и н Юрка Малахов и я. Все мы жили в одной квартире, и если родители между собой с о б а ч и л и с ь нас это не касалось. Мы с ребятами хорошо ладили. Сергей неуверенно кошлянул и, посмотрев на жену, продолжил: «То й комнате, про которую ты спросила, жил геолог или нефтяник, уже не помню. Потом он женился, у них женой родилась дочь. Ей было три года.» стояла жара, мы с пацанами пошли на пруды купаться. Куда? – спросила Надя. На Красногвардейские пруды, пояснила. Разве там купаются? В то время купались. Ну значит отправились мы на пруды. Тетя Нина пошла с нами, Юля с собой взяла. Часа через полтора она засобиралась домой, то ли утюг забыла выключить, то ли еще что. В общем попросила за Юлечки присмотреть. Мы согласились, подумали она скоро вернется. Сначала купались по очереди, чтобы не оставлять девчонку одну, а потом, видимо, она послушная, воду не лезет, играет себе в траве. Меня послали за газировкой. Когда я вернулся, сразу заметил, что Юли нет. Все переполошились, нашли в воде ее туфельку и со страху стали нырять. Одна женщина сказала, похожая девочка в скверу бежала. Оказалось, в сквере ее нет. Зря только время потратили, если б н е т а тетка. И все-таки, что с Юлей случилось? Не знаю. А кто знает? Никто. Так не бывает, Надя села в постели. Она утонула. Тело нашли? Не нашли. Значит, не утонула? Утонула. Повторил Сергей и направился к выходу из комнаты. Ты говоришь так, будто заставляешь себя в это поверить. Что было потом? Потом ее мать повесилась. Но ведь девочку еще могли бы найти. Тетя не насчитала, что ее не найдут. Она потеряла надежду. А отец Юли. Когда вернулся отец, все думали, он р е х н е т с я а он просто пил. Иногда это спасает, сказала Надя. И вы это чуть не с г у б и л о Сергей п о м о р щ и л с я Хватит, мне больно. Я мучился, потом удалось все забыть. Теперь снова, кому это нужно? Кому-то нужно, тихо сказала Надя. р е у т о в а убили. Неужели ты не понимаешь, ты в опасности. Спустя тридцать лет. Это какой-то бред. Сергей вышел из комнаты. Через минуту вернулся. Тебя к телефону. Кто? Не знаю. Надя встала с кровати и вышла в гостиную. Взяла трубку. Да. Кто это? Теперь ты счастлива? Женщина злорассмеялась. С кем я говорю? Да у твоего мужа в каждом отделе по бабе. Кто это? Надя голос казался знакомым. Кто со мной говорит? Кто кто? Конь в пальто. Раскрой глаза, дура.